Моя группа уже была под бафами на тот случай, если визит в замок повернется кисло. Снегурка, правда, была не в хиншине, но ей виднее. Ладно, потанцуем. У нас, хотя скорее у меня, было два варианта действий. Либо сходу атаковать, либо попытаться сперва провести переговоры. Как бы ни был маловероятен успех второго варианта, он считается универсально правильным и морально приемлемым. Собственно, я тоже предпочитаю хотя бы попытаться решить все миром. Сейчас, однако, ситуация была значительно более сложной и менее однозначной. Во-первых, у этих ребят скверная репутация. Возможно, не на уровне мусульманских террористов, отрубающих головы и поедающих человеческие сердца, но все-таки на уровне террористов, и я уже сталкивался с последствиями их атаки. Вероятность того, что сможем мирно разойтись близка к нулю – Да и не хочется их отпускать, честно говоря. А вот элемент неожиданности мы потеряем. И тут вступает в силу тот фактор, что это означает дополнительный риск. Ладно я, но мои спутницы. Блин, подвергать их ненужному риску я просто не могу. Нет, я вполне допускаю риск при необходимости. Однако, именно что при необходимости. Взвешено. Или когда нет другого выбора. Сейчас же это был риск, которого вполне можно избежать минимизировать, по крайней мере, некоторый моральный дискомфорт против ненужной опасности для моих кланеров? Однозначно первое. Я, блин, клан-лидер, и в отличие от военного вождя, это не просто красивые слова. У каждого члена моего клана свои интересы, но у всех нас есть и определенные обязательства по отношению к друг другу. Мое – защищать и поддерживать всех кланеров и стремиться к наиболее выгодному для всех нас результату. А вообще – Я очень легко об этом рассуждаю. Результат ли это повышенных характеристик или просто опыта, но мое мышление действительно меняется. Раньше я как минимум долго думал бы об этом, а сейчас решение пришло за считанные секунды. Первый удар мы нанесли еще в процессе выхода из портала. Мой взрыв-бросок с выстрелом в режиме дробовика, Снегуркин ледяной удар, плюс очередь из автомата Кэтти Жесткий и почти что подлый удар на поражение. Но я свой моральный выбор уже сделал. Адам это, похоже, вообще не беспокоило. Всего трое. Всего три красных точки погасло, а затем на поднятую снегуркой ледяную стену обрушилась ответка. Ярко-зеленый луч прошил ее насквозь, заставив покрыться трещинами, а затем невидимый удар разбил на осколки. Вдобавок пространство стало заполняться синими огоньками размером с горошину. Естественно, мы не оставались на месте. Большая часть ударной магии весьма прямолинейна и требует прицеливания. Отличается от немагического стрелкового оружия в основном эффектом и вполне может промахиваться мимо цели, так что многие правила обычного современного боя применимы и к магическому. Собственно, одна из основных причин эффективности Инквизиции». Однако магия бывает разная, и эти огоньки меня напрягали, напомнив атаку Кроноса, так что я щелкнул пальцами, как только их увидел. Не знаю, что это было за заклятие, но испытать его на себе не пришлось. Огоньки, ринувшиеся было к нам, немедленно развернулись и метнулись обратно, врезавшись в барьер-чашу, прикрывший противников от нашей первой атаки. Этой дополнительной нагрузки, однако, барьер уже не выдержал и исчез. Немедленно последовала серия выстрелов с обеих сторон. Заклятие реверса при всей его эффективности не было лишено и недостатка. Одновременный реверс множества целей отъел добрую половину моего запаса маны. Я немедленно присосался к трубочке с чаем, пробормотав краем рта инвентарь. Звук удара. Сфено, взмывшая вверх, привычным приемом швырнуло свою дубину. Однако звук был слишком тихим. Один из радикалов держал руки поднятыми. «Валите телекинетика! Красная кепка! Руки подняты!» — скомандовал я по связи. Еще один зеленый луч промазал мимо снегурки, а в кэти полетело две гранаты. Одну снегурка мгновенно заморозила, другую я сумел перехватить на лету, чтобы от швы... Дерьмо! Граната прилипла к веревке, и все, что я смог сделать — попытаться ударить ею как кистенем в сторону противников, одновременно вытаскивая из инвентаря голема. «Магнит снарядов!» Телекинетик ожидаемо отбросил гранату вместе с веревкой обратно ко мне. Вместе с этим, кажется, большинство радикалов сосредоточили усилия на мне. Пули, заклинания. Снова щелчок пальцами, и вновь моя мана резко проседает. Граната взорвалась в нескольких метрах от меня. Несмотря на то, что оба ускоряющих эффекта были активны, Я по большей части успел лишь прикрыться щитом, понесшим за секунды боя ощутимый урон и демонстрировавшим две трещины. Я даже не заметил, когда они появились. Взрывная волна толкнула в щит, но все осколки прошли мимо, ударившись о металлический цилиндр на земле, да так и оставшись висеть на нем. Магнит снарядов. Я подхватил голема одной из веревок и бросился вперед, прямо на сгруппировавшихся в кучу врагов, вновь прикрывшихся щитами со всех сторон. На первый взгляд мой поступок глупый, но мне было очевидно, что это самый правильный вариант. Голем защищает от пуль и осколков. На еще одно заклинание реверса восстанавливающиеся маны хватит, а щиты у них достаточно мощные, чтобы представлять проблему для моих спутниц. Я же могу их пробивать с помощью своего навыка. Синий луч ударил на этот раз в меня, заставив щит разлететься на осколки и сняв приличную порцию барьера и способен протанковать большую часть атак, чтобы тут же выбить тех, кто представляет опасность. Касание смерти. Моя свободная веревка, без усилий пронзая щит, метнулась к цели высокому мужчине в черной куртке со скрывающим лицо капюшоном и немедленно оказалась отбита в сторону встречным ударом невидимой силы. Телекинетик – один из моих естественных врагов. Однако большинство телекинетиков не могут работать с несколькими объектами одновременно. Голем бухнулся на пол у моих ног, и еще две веревки со скоростью, обеспечиваемой моими ускорениями, повторили атаку. Есть контакт. В следующее мгновение я отлетел назад, отброшенный ударом телекинетика. Не может фокусироваться на нескольких целях, но не дурак. Удар сбил большую часть оставшегося персонального барьера, но моя веревка ухватилась таки за цель, и еще одна тоже, так что отлетел я не один, а в компании. Персональный барьер, касание смерти. Минус два. К сожалению, в следующий момент на голема обрушился удар чего-то напоминающего джедайский световой меч, располовиневший Урфина. Минус защита от пуль и осколков. По крайней мере, в этот раз голем был полезен. Ожидаемо, на меня вновь обрушился шквал пуль и заклинаний. Пришлось уйти в оборону, однако я слышал в конференции связи, как девчата координируют действия, пока большая часть противников сосредоточились на мне. Скорее всего, узнали, с кем имеют дело. Пара секунд, и в один из пяти прикрывших радикалов чаш щитов ударили ледяная магия «Снегурки» и автоматная очередь «Кэти». Почти одновременно в едва заметно светящийся барьер врезались и два метательных топора с фено. Щит лопнул, словно воздушный шарик, по крайней мере, с очень похожим звуком. И в дыру немедленно влетели еще два топорика вместе с несколькими пулями. Кажется, и Кэти, и Снегурка поучаствовали. Я бы присоединился, но я был с другой стороны и занят защитой. Тем не менее, еще минус один. От изначальной численности группировки осталась половина. Или нет. На миникарте вдруг вспыхнуло еще шесть красных точек. Призыв. Я не видел призванных существ там, где находились точки, однако статус бары выдавали их и без автокарты. Тени охотники. Угу. Я рванулся вперед. Техника тентакли демона. Щит. Невидимки двигались довольно быстро, но недостаточно. Мои кланеры сейчас были в пати, так что разделяли доступ к статус-барам и автокарте. И что приятно, радикалы сделали паузу в обстреле, опасаясь попасть по своим призывам. Определенно они невидимы вообще, а не только для нас. Хе, для нас они более видимы. Трое теней, не ожидавших такого подвоха, немедленно оказались в захвате моих веревок и незамедлительно превратились в облачка эссенции. Остальные трое последовали за ними с совсем небольшой заминкой. Мои девчата тоже не теряли времени. Пауза в обстреле позволила мне вновь сократить дистанцию. И на этот раз телекинетик не противодействовал. Похоже, девчата выбили-таки именно его. Вместо этого меня встретило несколько ударных заклинаний – Судя по внезапно возникшей на щите трещине, как минимум одно из них было визуально невидимо, которые я по большей части вновь успел отразить реверсом, и тот самый световой меч. Полностью избежать удара я не смог, и принял его на щит, который тут же вновь разлетелся на части, однако и меч угас, не добравшись до моего тела. Реверсированная же магия обрушилась на их щит». В сторону пришло по связи, и я немедленно последовал указанию, впрочем, взмахнув веревкой в сторону противников. Попал кому-то по ноге, и в тот же момент девчата атаковали ослабленную часть защиты врага. Еще один хлопок, и еще минус два, минус три, и минус четыре, когда я задействовал вторую веревку, а затем третью. Барьеры исчезли. Упс. Последний оставшийся в живых маг завалился на пол с топориком во лбу. «По идее, мне должно быть тяжело и мучить совесть», — пробормотал я, глядя на груду трупов. Смотреть на них было довольно неприятно, но и только. Полоски хитов и мини миникарта показывают, что все действительно мертвые, но... Меня беспокоило другое. «Дамы, все целы?» «У сфену легкое ранение, остальные в порядке», — сообщила Кэти. «Выживших нет?» «Нет. Демоны». Последнее было не ругательством, а констатацией факта. Как минимум двое из свежеусопших были не людьми. Один синий и с гребнем вроде плавника на голове, другой красный и рогатый. Наемники, полагаю. Нет языка – это минус, но информацию можно получить и так, добавил я. Хотя эссенции ей жалко, но немного потратиться можно. В общем, пока Кэти обшманывала трупы, когда обираешь тех, кого сам убил, это не мародерство. Я сперва осмотрел Сфену, а затем занялся допросом одежды одного из радикалов. Ранение Гаргоны действительно было легким. Просто дырка в крыле. Можно даже не лечить, само заживет в кратчайшие сроки. Кэти, к слову, судя по дырке в одежде, тоже подстрелили, но у нее уже зажило. Наследство дважды покойной ведьмы весьма полезно. Что до допроса, никаких страшных тайн, все ожидаемо. Узнали откуда-то, необязательная утечка, есть и другие, возможные источники, те же, ясновидящие, о гибели саласа и решили взять нахрапом его замок. Идиоты. Тут не дюжина нужна, а хотя бы несколько десятков магов, хотя стоит признать, что один на один они были более-менее сравнимы с солдатами Салоса. А еще следует признать, что моих сил, больше того, сил моего клана, недостаточно. Да, мы справились с этой группой без потерь и почти без ранений, без значимых, по крайней мере. Но всего лишь дюжина противников заставила нас попотеть, даже несмотря на преимущество первого удара. Этого категорически недостаточно, чтобы нас признавали силой, с которой лучше не связываться без особой причины, и чтобы я мог позволить себе игнорировать обычаи и политические интересы. Однако пространства для роста у нас все еще предостаточно, и больше того, кое-что предоставляли трофеи: жезл и перчатки, навыки контроль маны и маг. О да. Однако в этот раз это не для меня. Оба эти навыка, особенно маг, полезны и мне, однако куда полезнее тем, кто активно использует ударную магию, а не как я, защитную и вспомогательную. Так что выбор очевиден. Однако наделять способностями прямо на месте было не лучшим вариантом. Во-первых, Родир подсматривает А я предпочту не раскрывать особенности своих способностей, а во-вторых, делать девушке подарки лучше наедине. Остается вопрос, докладывать ли об инциденте Альянсу. С одной стороны, вроде бы и надо, но с другой, у них неминуемо возникнет вопрос, что я тут делал. Хотя я могу и честно сказать, что проверял, что и как, в потерявших хозяина владениях архидемона, не стоит ли ожидать каких-то проблем. Да, пожалуй, благо пройти в замок, даже если решат наблюдать за входом, я все равно смогу незаметно. Нам всем нужно увеличивать силы, констатировал я. Генералами займемся после апгрейдов, а сперва навестим кузнеца. Впрочем, в первую очередь я привел форму урфина. Удар светового меча вывел его из строя, но не уничтожил, так что восстановление предмета быстро привело в норму. Он снова стал полезен, хоть и быстро выбивают. Хм, а по этому поводу опять же можно спросить того кузнеца, хотя шансы ничтожно малы. Учитывая калибр мастера, за такую работу он явно не возьмется. По крайней мере, за вменяемую сумму. Ну да за запрос не бьют в нос, как правило. Главное правильно спросить. С радикалами в итоге я поступил немного иначе. Вместо того, чтобы вызвать следователей или кто они там на место, Я вызвал Сонеуме и поручил ему доставить тела на место. Естественно, не в штаб-квартиру, а на одну из опорных точек. А дальше пусть сами разбираются, и если что-то не понравится, поговорим отдельно. Я как бы боевик, моя задача ликвидировать угрозу, а не вести следствие. Без отдельного задания, с хорошей наградой, по крайней мере. Поскольку Сонеуме сообщил, где искать кузнеца, дальше мы направились прямо к нему. И я воспользовался первым же выходом в Реал, чтобы сделать Снегурки апгрейд. Подарок я имею в виду. Пусть даже это все равно не останется в секрете, да и вообще глупо делать секреты из таких вещей, но лучше все же делать это наедине. И придержать в тайне до тех пор, пока остальные дамы не получат собственные подарки. Так что я снова выдернул финблат наизнанку. Извини за внезапность, но я хотел, тут я запнулся. сделать подарок. «А станет ли она так рассматривать?» «Для Натаниэль совершенно очевидно, что я рассматриваю это как увеличение боевой эффективности группы». Девушка молчала, ожидая, пока я продолжу. Я вздохнул. «Ну, я хотел сочетать приятное с полезным, но не уверен, можно ли считать это подарком. В любом случае, с трофеев есть пара навыков, которые будут тебе весьма полезны». «На мой взгляд, это очень даже ценный подарок», — сообщила девушка. Хотя ты делаешь его и себе, разумеется. Но это не значит, что я не ценю. Большинство магов за подобное готовы на многое. Рад слышать. Я осознал, что чувствую облегчение. Блин, я не хочу, чтобы внутри клана обо мне думали, что я их просто использую. Отвращение возникает при одной мысли. Да, использую, разумеется, но не просто или только. Нормальное, взаимообязывающее отношения И я искренне хочу, чтобы все были довольны. Хм. Похоже, у меня проросла вторая цель, помимо основной. Оба навыка не из самых дешевых, но и это хорошее вложение эссенции. Меня больше беспокоило то, что они могут не подходить Снегурке. В смысле, может не быть возможности даровать ей, но это было маловероятно. Собственно, так и вышло. Оба навыка имелись в описании, когда Снегурка снарядила предметы, и оба прекрасным образом усвоились провормотала девушка задумчиво, перебирая пальцами правой руки. Вокруг пальцев клубился белый туман. «Я определенно чувствую и управляю своей магией точнее. Благодарю!» Она встряхнула рукой, сбрасывая магический туман, чуть помедлила, затем шагнула вперед, и к моей щеке прикоснулись прохладные губы. «А теперь продолжим путь. К возвышению!» Рато, сын Гефеста, в настоящий момент проживал в Германии. Дух сумел установить точное место, вернее, точный адрес. Я ожидал, что, как большинство сверхъестественных существ и магов, он будет жить где-то на особицу, возможно, под скрывающим барьером, но ничего подобного. Кузня стояла пусть и не посреди города, но вполне себе в городской черте и с соседями неподалеку, Двухэтажный белый дом и отдельно стоящая, тоже не маленькая мастерская кузница. Никаких магических барьеров, по крайней мере активных, но довольно высокая металлическая ограда, украшенная металлическими же изображениями. Героев, кажется. Изучение это подтвердило, а заодно показало, что чары на ограде все же присутствуют. Приписка от анализа добавляла, что присутствует набор неактивных охранных чар. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Угу. К слову, я заметил на заборе и Гагарина с Востоком. Итак, мы стоим перед целью. Вопрос, как штурмовать эту цитадель. Я подошел к домофону и нажал кнопку. В доме прозвучал звонок, а затем ответил женский голос. «Да, кто это?» «Меня зовут Артем Щеглов. Я хотел бы побеседовать с господином Рато о нескольких вещах, включая связанные с наследием его отца». И нет, я усмехнулся, я не его родственник, насколько мне известно. Подождите, пожалуйста, после небольшой паузы сообщил голос. Ждать пришлось минут десять. Наконец домофон снова ужил. Господин Рато вас примет, сообщил женский голос. Проходите, пожалуйста. Я пока сам, сообщил я своим спутницам. Возражений не последовало. За открывшейся дверью меня ждала невысокая женщина лет тридцати в длинной юбке и серой кофте. Довольно приятная, но отнюдь не красавица. — Сара Лизенгот, домохозяйка. — Я вас провожу, — произнесла она, я кивнул. Вместо дома, однако, она направилась прямо к мастерской, от которой, к слову, не доносилось никаких звуков. Впрочем, это объяснялось не тем, что в ней не шла работа, а хорошей звукоизоляцией, как выяснилось немедленно, стоило войти внутрь. Причем звукоизолирующий барьер второй ранг. А вот внутри было... были звуки. Причем отнюдь не удары молота, а металл. Это было гудение какой-то машинерии. Собственно, она и стояла кругом. Какие-то станки, нечто похожее на маленькую домну, слитки металла и какие-то ящики, несколько включенных компьютеров, за одним из которых сидел хозяин. Хм, кажется, он пишет управляющую программу для станка. Определенно, сын Гефеста был не тем, чего я ожидал. Ну, современные маги зачастую обманывают ожидания. Проводившая меня до места домохозяйка слегка поклонилась и ушла, оставив наедине с хозяином. Сидящий боком ко мне мужчина был невысок, широкоплеч и беловолос, слегка приплюснутый нос с горбинкой, короткая черная бородка. Возраст может быть любым, от 20 до 40. Судя по статус-бару, тот, кто мне нужен. Он нажал на клавиатуре Ctrl-S и повернулся ко мне сталь дрянная произнес ратус смит как его обозначил статус бар хотя видал я легендарное оружие из скверной бронзы не говоря уж о камне чего надо куалона обиженно лязгнула в ножнах я машинально прикрыл тросик на поясе но тут же оправился и достал из кармана ключ с фену который забрал у Сунеуме ради этой встречи о ключ горгоны хотите продать обменять или получить информацию «Можно второе или третье», — ответил я. «Но вообще-то меня интересует второй ключ». Кузнец щелкнул пальцами. «Точно, я помнил, что нечто знакомое... Клан, в состав которого входит одна из сестер Гаргон. Правда, значит?» Я кивнул. Рата продолжил. «И если не ошибаюсь, ваш клан торгует фантазменными материалами». Я снова кивнул. «Можно и так сказать, наверное. Хотя я использую термин «экзотические». «Что насчет металлов?» — осведомился хозяин. «Иногда попадаются, но небольшими разношерстными порциями. Образцы есть?» Разговор уходил куда-то не туда, но мне была необходима добрая воля хозяина, так что я, вздохнув, открыл инвентарь. Какие-то металлические дропы у меня были. «Пространственный карман?» — заметил Рату. «Неплохо». Я молча кивнул и принялся рыться в извлеченном из инвентаря мешке. «О, вот!» Горсть болтов и гвоздей, порядком ржавых по большей мере. Хозяин выбрал один из болтов, извлек из шкафчика лупу и напильник, диранул болт до блеска и принялся изучать. На его лице появилась улыбка. «Мне это нравится», — сообщил хозяин. «Вы меня заинтересовали, господин Щеглов. Думаю, мы сможем помочь друг другу». «Очень на это надеюсь», — кивнул я. «С позволения хозяина мои спутницы вошли в дом», — Он с определенным любопытством глянул на Сфено, но и только. Кэти и Натаниэль его, похоже, и вовсе не интересовали. Сфено со своей стороны ничего не имело против потомка олимпийцев. Он родился уже после ее запечатывания. Мы все расселись за столом в жилом здании. Лизенгот подала всем чай и булочки. Хозяин отпил немного, продолжая вертеть в пальцах мой болт. «Начну с того, что вас интересует в первую очередь», — сообщил он. «Ключ Эвриалы. Я могу просветить по его поводу. Плюс я могу помочь вам с обновлением снаряжения». Он ткнул пальцем в тросик у меня на поясе и короткий меч Кэти, на который она перешла после того, как Куалона прописалась рядом с тросиком. «Я могу снабдить чем-то значительно лучшим». «Что можете, не сомневаюсь», — произнес я. «Вопрос в том, что вы за это хотите». «Фантазменный металл, разумеется», — ответил хозяин. «Как можно больше». — Я пока понятия не имею, что можно с ним делать, и это чрезвычайно интересно. — Думаю, можно считать, что мне повезло. Я кивнул. — Сколько? — Пока не скажу, что достаточно, — ухмыльнулся хозяин. — За каждый пункт. Я нахмурился. — Вам не кажется, что это несколько нечестно? Рато ухмыльнулся еще шире. — Что-то мне подсказывает, что вы согласитесь. — Ну, соглашусь, не соглашусь, а попробовать стоило. — Проблема в том, что трофейного стене и металлолома у меня скопилось не так много. Вздохнув, я снова принялся рыться в запасах. «Все, что есть на настоящий момент», — сообщил я, высыпав имеющуюся на подстеленную тряпку под неодобрительным взглядом домохозяйки. «На один ответ хватит», — согласился хозяин и подтянул железяки к себе, принявшись с интересом изучать куски металла. «Ключа у меня нет». «Но я знаю, где он и у кого». «Но это за отдельную плату?» – я вздохнул. Хозяин кивнул, не отрывая взгляда от заинтересовавшего его обрывка цепи. «Ладно, думаю, я еще вернусь, но на сбор металла нужно время. Буду ждать. Удачной охоты!» – все так же, не отрываясь, отозвался хозяин. Охоты? Нет, просто выражение, наверное. Могло быть, намного хуже, заметил я, когда мы покинули сей дом странного гостеприимства. Девушки дружно кивнули. Но снова гриндить и фармить до упора. Мне бы что-то вроде навыка терпения пригодилось. Ладно, нужно прощупать драконов, авось удастся сэкономить. Отправимся к ним или отложишь?» – спросила Кэти. «Да чего уж тянуть, по крайней мере спросим». Драконы – международный неформальный клан, скорее даже объединение независимых магов-коллекционеров. Я так понимаю, название они взяли не для пафоса, а по принципу хранители сокровищ. Можно даже сказать, что у них нечто вроде мини-альянса коллекционеров, которые договорились защищать друг друга от посягательств на их коллекции. Странная структура, но, судя по всему, вполне рабочая. Формально они входят в наш большой альянс, но по факту никто не уверен, как они поведут себя, если что. Впрочем, это относится ко многим членам альянса, и не только у нас. У китайцев и индусов те же проблемы. Потребуется много времени и сил, чтобы превратить кучу поспешно собранных вместе магов в нечто более-менее монолитное. В любом случае, первой проблемой с драконами было отсутствие у них единого штаба, представительства или чего-то в этом роде. По крайней мере, доступ к информации по членам Альянса помог мне выяснить пару уважаемых членов этого псевдоклана, к которым можно попробовать обратиться. Михель Родригес, алхимик филателист Как и Рату, живет в городе среди обычных людей, прикидывается пенсионером. Ну, не совсем прикидывается, он действительно почти не ведет активную деятельность, но иногда консультирует по вопросам алхимии и коллекции своих сокланеров, сводит интересующихся. По идее, именно то лицо, что нам нужно – Кстати, у кого-то из драконов может найтись в коллекции и заклинание хроносинхронизации. Хотя я все равно уже взял наследие Кроноса, и надеюсь, там оно все-таки будет. Родригес проживал в Швеции. Не то чтобы мне с автокартой и изнанкой была разница, в какой стране. Все равно все в шаговой доступности. Дом, в общем, походил на дом Рато, только поскромнее. Чуть поменьше, ограда простая и без мастерской. Ответил на звонок тоже сам хозяин, а не прислуга. Подождать, впрочем, пришлось так же, и в отличие от дома кузнеца, алхимик при этом активировал барьеры, не то чтобы третий ранг меня хотя бы задержит. Все-таки в конце концов меня впустили. Довольно скромная обстановка, к слову, минимум мебели. «Прошу прощения за задержку», — произнес хозяин, — «мне нужно было убедиться, с кем имею дело». Родригес внешне походил совсем не на авторитетного мага-интеллигента, каковым являлся. На мой взгляд, он был очень похож на Марио. Того самого водопроводчика из игр. Полный, но с картошкой, усы. Только что в фуражке нет. «Прекрасно, вас понимаю», — ответил я. «Осторожность вообще важна, тем более в наше время. Уж я-то это точно знаю. В любом случае, я к вам по личному вопросу. Вы знаете о ключах Горгон? Мак, не задумываясь, кивнул, но тут же уточнил. «Вы имеете в виду ключи от печатей с фено и эвриалы или амулеты трансмутации камня?» «О как! В честь сестер еще и какие-то амулеты назвали?» «Первое, если точно, меня интересует ключ эвриалы. Собственно, ключ с фено я могу предложить в обмен». Хм, «Наверняка не скажу, но могу спросить пару наших, у кого он может быть». «Был бы признателен», — кивнул я. Алхимик достал смартфон. Линк-амулет на нем был заметно крупнее тех, к которым я успел привыкнуть. И набрал номер. Разговора не было слышно. Совсем. Похоже, его амулет автоматически блокировал звуки. Удобно на самом деле. Переговорив, он отбился и набрал новый номер. Беседы все так же не было слышно. «У наших ключа нет», — наконец сообщил хозяин. «Блин». «Но я выяснил, где он». «И что вы хотите за эту информацию?» – кисловато осведомился я. Родригес слегка улыбнулся. «Я был не первым в ваших поисках. Не беспокойтесь, эта информация идет как союзническая помощь силовым структурам Альянса. Благо, вы все равно, скорее всего, узнали бы это так или иначе. Ключ будет выставлен как один из призов в большом турнире в следующем месяце». «Имейте в виду тот турнир, что организует «Змей», – уточнил я. Хозяин кивнул. — Ну, благодарю за помощь и простите за беспокойство.